инспирия Валерий Перен. Забытые по воскресеньям. Валентину, Тесс, Эмми и Габриэль. Быть старым – значит оставаться молодым дольше других. Филипп Гелюк. Филипп Гелюк. Бельгийский комик, юморист, телевизионный сценарист и карикатурист. Глава 1 «Я купила у папаши просто тетрадь в синей обложке», Не стану набирать роман об Элен на компьютере. Хочу носить ее историю в кармане халата». Я вернулась домой, написала название «Дама с пляжа». И начала так. «Элен Эль. Дважды рожденная». Первый раз она появилась на свет 20 апреля 1917 года в Клермене, что в Бургундии. А второй – в конце мая 1933 Когда встретила Люсьена Перена Я засунула тетрадь под матрас Как часто делают героини черно-белых картин Которые показывают по телевизору Воскресными вечерами в программе Полуночное кино Дедуля их обожает А потом вернулась на работу Потому что в этот день была моя смена